Глава десятая. Настоящее богатство. Нам принесли стейки Тибон. На прожаренном мясе переливались маленькие капельки жира. У меня почти потекли слюнки. Саюн взяла вилку с ножом и обратилась ко мне. Попробуйте испытать запах, вкус и текстуру стейка на все процентов. Представьте, что это ваш первый стейк. Я отрезала кусок и вгрызлась в крепкое мясо, чувствуя сок. Вкус был очень приятный, слегка вязкий. Чудесно, улыбнулась Саюн. Я закрыла глаза и стала наслаждаться стейком. Проглотила кусок и посмотрела на Саюн. Ух ты, как вкусно! Но это неправильное слово, я не знаю, как выразить. Прекрасное начало, сказала Саюн. Продолжайте фокусироваться на вкусе и наслаждайтесь едой. Это и называется «поймать момент». Она показала мне большой палец. Я напоминала себе ребенка, делающего первые шаги. Похвала вдохновила меня. Я постаралась погрузиться в ощущение и вкус мяса. Я подумала, у меня есть деньги, чтобы приехать в Италию и съесть отличный стейк. Поначалу я не узнала обладание, но потом поняла, что в таком виде обладание совсем несложное. «Достаточно чувствовать счастье в настоящий момент». Мои эмоции усиливались. «Настроение улучшается, это нормально?» — спросила я. Саюн кивнула, подбадривая меня. «А мне вдруг стало интересно, известен ли другим секрет обладания?» Я проглотила кусок и спросила. «Все богатые люди этим занимаются?» Саюн ответила без раздумий, будто ждала такого поворота событий. «Да?» «Обладание — часть их жизни. К нему привыкаешь, без него сложно жить. По-настоящему богатые люди давно его практикуют». «По-настоящему богатые?» «Есть два типа богатых людей — настоящие и фальшивые», — отозвалась Саюн. «Мое исследование показывает, что все настоящие практикуют обладание». Если проанализируете их путь, то поймете, что обладание — самый быстрый и эффективный способ разбогатеть. Они тоже с радостью тратят деньги? Должно быть, это просто, ведь им не о чем волноваться. Им не надо сильно заморачиваться. Мисс Хон, что первично, материя или энергия? Вопрос Саюн застал меня врасплох. Мы же не на уроке физики, я не знала ответ. Саюн улыбнулась, увидев мое замешательство, и около ее глаз появились морщинки. Я немного расслабилась, и она дала мне подсказку. «Эмоции — хороший пример энергии, а деньги — это материя». Я попыталась найти ответ. «Тогда материя первична, а энергия на втором месте. Ведь мы чувствуем себя хорошо, когда у нас есть деньги». Например, богатые люди тратят с большим удовольствием. Если бы у меня были деньги, я бы смогла последовать их примеру. Саюн медленно покачала головой. Я поняла, что ошиблась, но почему-то совершенно не расстроилась. Я улыбнулась, и она тепло посмотрела на меня, подтверждая, что все в порядке. Тогда первичная энергия. Я не совсем понимаю. Вы говорите, что я могу быть счастливой без денег? Но у причины должно быть следствие. Она широко улыбнулась и захлопала в ладоши. «Браво! Причина и следствие!» «Что-что?» «Пусть вас не обманывают глаза, правда проста. Если вы наслаждаетесь деньгами, позитивная энергия притянет новые источники дохода». «Энергия — причина, а материя — следствие», — объяснила она. Я обратила внимание на то, что Саюн направляла меня к правильным ответам, используя ничего не значащие вопросы значит, она использовала метод Сократа, чтобы я сама познала истину. Тогда по-настоящему богатые люди не практикуют обладание, потому что у них есть деньги, у них есть деньги, потому что они практикуют обладание. Если я буду наслаждаться и обладать, я привлеку деньги и тоже стану богатой, да? Сайон улыбнулась моему вопросу. Разговор с разумным человеком подобен чуду. Вы правильно все поняли. Она покрутила в пальцах кулон, висевший на шее, как будто собираясь с мыслями. Перламутр ярко засиял на солнце. Саюн наконец заговорила. По-настоящему богатые люди знают, как наслаждаться жизнью и тратить деньги. Сумма на счету для них не важна, главное практиковать обладание, делая покупки. Сила эмоций привлечет новые средства, даже если трата незначительна. Обладание начинается с мысли. У меня есть деньги, и пускай в кармане лежит всего доллар. Ваша эмоциональность растет. Вы благодарны, что можете зарабатывать. Вы станете ценить мир, позволяющий вам это делать. В свою очередь, деньги вернутся умножившись. Именно так мыслят по-настоящему богатые люди. Пример три благодетели японского бога менеджмента Мацусита Канасуки. Известен в Японии как бог менеджмента. Он родился в богатой семье, но когда ему было пять, его отец обанкротился. Из-за этого он вынужден был уйти из школы и подрабатывать в магазине велосипедов. По ночам Мацусита плакал, вспоминая умершую мать. Он преодолел трудности и в 23 года основал компанию Matsusita Electric Wars Manufacturing Works, имея всего 100 йен примерно 60 российских рублей. Объем продаж вырос до 5 триллионов йен, примерно 2 триллиона 920 миллиардов 775 миллионов российских рублей. Компания прославилась на всю Японию, а Panasonic и National известны как ее дочернее предприятие. Однажды журналист спросил, «Господин Мацусита, в чем секрет вашего неслыханного успеха?» «Я был осенен тремя вещами», — ответил тот, «бедностью, слабым здоровьем и отсутствием образования. Я преуспел благодаря им». «Вы уверены, скорее речь о несчастьях?» «Вы не ошибаетесь. Однако бедность научила меня тяжелому труду, слабость показала мне ценность здоровья, а уход из школы подстегивал желание постоянно учиться». Именно так Мацусита стал практиковать обладание, используя свое несчастье, и стал одним из богатейших людей Японии.